Глава 17. Чудо. К моменту, когда прибыло подкрепление, пальцы Ио, которыми она удерживала нить, свело судорогой. Эдей сообщил Бьянке о потенциальной угрозе со стороны преследующего их и нарожденного с помощью кастетного стука, что был в ходу у банды «Фортуна», и через 15 минут Нико и Чимди были уже на месте. Ио с интересом изучала девушку. Сперва ее взгляд упал, на длинные мозолистые пальцы. На них не было следов глины, зато блестели кастеты Фортуны. Она была миниатюрной и худощавой. Волосы острижены так коротко, что Ио могла разглядеть линии черепа и ряд медных колечек на обоих ушах. Говорила Чемде с акцентом, вытягивая гласные и спотыкаясь на «пс». «Бьянка велела на этот раз делать как следует», сказала она Эде вместо приветствия. «Не напортач». Эдей с серьезным видом кивнул, ни единого намека на то, что угроза его обеспокоила. Нить в руке Ио стала своего рода спасательным канатом. Благодаря визиту в Дом Девяти они подтвердили догадку, что духи когда-то были целью мус, поскольку творцы предупредили тех о грядущей опасности. Девять поняли, что тот, кто действует руками духов, достаточно умен, раз знает, как спрятаться от всеведущих мус. В арсенале Ио и эде Теперь были и другие подсказки, которые им стоило изучить, например, выследить Райну или найти возможную связь между женщинами и другими жертвами, как в случае с Горацио. И все же нить, зажатая между ее пальцами, требовала сейчас более пристального внимания. Этот человек следил за ними от дома девяти, атаковал их, используя способности рожденного Фобосом, и, похоже, был крайне заинтересован тем, могут ли девять знать, кто стоит за историей с духами. Что-то связывало его с этими бессмертными женщинами, и Ио намеревалось выяснить, что именно. Она ни на минуту не сбрасывала полотно из страха, что нить, рожденного Фобосом, выскользнет из ее пальцев. Когда они вышли из-под купола рынка, их встретило серое небо. он почувствовало в воздухе запах дождя. Приближалось лето, сезон, когда валанты с юга приходили неомуссоны, заливая город кислотными дождями. Нужно как можно скорее отыскать незнакомца и укрыться где-нибудь на случай, если погода вдруг испортится. Должно быть, Эдей, смотревший то на нее, то на сгущавшиеся облака, думал о том же. Хотя из-за полотна и овсюду видела мерцание серебристых нитей, она все же заметила напряжение на его лице. «Куда?» — спросил Эдей. Ио взглянула на нить. «На восток, в новый город». Район нового города реконструировали несколько лет назад, выровняв его улицы для движения автомобилей. Проезжая по неровному асфальту, стук-стук, они сигналили друг другу и пешеходам. В основном это были грузовики с продуктами, но изредка встречались и личные автомобили с тонированными стеклами, за рулем которых сидели водители в блестящих кепках и элегантных рубашках с запонками. Отцу Ио однажды довелось проехаться в таком автомобиле, и потом он рассказывал об этом случае так, словно это была чудесная сказка с прекрасной принцессой и феей крёстной. Он переходил дорогу на Кардамоновом проспекте, недалеко от того места, где они сейчас находились, и водитель, не заметив его, чуть не выбил ему коленную чашечку. Пассажирка, юная леди, одетая в меха химерин, на этом моменте мать Ио всегда закатывала глаза, так распереживалась, что настояла, чтобы отца Ио отвезли в ближайшую больницу. На дорогах были ужасные пробки, и поездка заняла так много времени, что к моменту прибытия в больницу колено уже перестало болеть. Наблюдая, как машина трогается с места, отец поклялся, что однажды и сам купит автомобиль и возьмет своих девочек в загородную поездку. Разве не здорово? «И однажды», — всегда подхватывала мама, — «я куплю вам, девочки, шубки из меха химерин, и мы все сможем сидеть сзади, как принцессы, пока папочка нас катает». Это воспоминание вызвало у Ио улыбку. Ава могла смеяться над ней сколько угодно, но на самом деле вся семья Ора была одержима этим однажды и преклонялась перед большим. Аве нравилось казаться приземленной сестрой с жизненным кредо, будь что будет, но и ей тоже не удалось избежать наследия Ора. Она стремилась стать не просто лучше, чем Таис или Ио, она хотела быть лучше всех. Петь самые красивые песни в самых знаменитых клубах для самой внимательной публики. Танцевать в окружении самых известных парней. Встречаться с самыми красивыми. Ио вернулась в настоящее. Нико боком подошел к ней, его нити сияли серебром прямо у нее перед глазами. Она остановилась и удивленно воскликнула. Осторожно! «Упс», — отозвался Нику, — «я наступил на тебя». Эдей подошел к Ио с другой стороны и небрежно взял ее под руку, а затем обратился к Нику. «Она в полотне, из-за этого ей трудно видеть реальный мир или отличать твои нити от той, что она держит в руке. Предлагаю тебе рассказывать свои истории, держась подальше». Его тон был добродушным, а ладонь мягко сжимала руку Ио. Она вспомнила свое признание. «Ты мне нравишься?» и позволила нежному теплу его тела просочиться в нее, словно она была путником, вернувшимся с Крайнего Севера. Если он захочет помочь ей, она позволит. Захочет быть милым, она будет только рада. И Ио пообещала себе больше никакого чувства вины. «Как ты узнал, что я собираюсь рассказать историю?» — спросил Нико. «Как будто есть другие варианты», — вмешалась Чимди. «Вот видишь, как они со мной обращаются, а, Ио? Если эти люди мои друзья, то я никогда не хочу встречаться со своими врагами». «Я уже сто раз тебе говорила, мы не друзья», — прокомментировала Чимди. «И как тогда ты называешь парней, с которыми вы всегда вместе, с которыми ты напиваешься и веселишься?» «Конкретно этих я называю их «идиот номер один» и «идиот номер два», — Эдэй перебил ее, серьезным тоном спросив. «А я идиот номер один или номер два?» «Номер два, конечно», — Чинди изогнула бровь и взглянула на Нико. «Его идиотизм в разы превосходит твой». Смех Эдея эхом разнесся по оживленной улице. Бесподобный звук, от которого Уио дух захватывает. Ей даже захотелось закупорить его в бутылку, чтобы открывать ее бессонными ночами и падать в мир сладких грез. «Боги, она и правда чудачка» трескалась с большой буквы «В». «Хоть вешай неоновую вывеску и выпускай симфонический оркестр». Идущий по другую сторону от нее Нику возразил. «Я чудо!» «Еще какое!» — вмешалась Ио. «Не слушай их, Нико. Вас троих связывают крепкие светлые нити. Чтобы эти двое не говорили, они тебя любят». Чимди закатила глаза. «Это грубое нарушение правил использования твоих сил, резчица!» «Где рожденные фуриями, когда они так нужны?» «Не будем шутить о фуриях», — попросил Эдей. Их лица тут же стали серьезными. Эдей был прав. Исчезновение рожденных фуриями было одной из самых темных глав в истории нарожденных. После подписания соглашения о родстве люди потребовали, чтобы инорожденные создали для себя руководящие органы. Рожденные орами, потомки богинь времени, образовали агоры и стали их лидерами. Меньшие объединения инорожденных, например, музы, взяли на себя ответственность за отдельные города-государства, а рожденные Фуриями, богини божественного наказания, сформировали полицию, названную Орденом Фурий. Фурии могли видеть ярко-оранжевую сетку, похожую на полотно, которое показывала им проступки человека. Очень полезная и уникальная сила, когда дело касается инорожденных, чьи сверхъестественные способности – особенно затрудняли расследование дела или рассмотрение его в суде. Ио толком не понимала, как это работает, и, скорее всего, уже никогда не поймет, поскольку рожденные фуриями полностью вымерли. Задолго до бунтов лунного заката ходили слухи, что родословная фурия истончается. С каждым годом их рождалось все меньше и меньше. Одни говорили, что это естественный отбор, другие считали, что пытаться держать нарожденных в узде Попросту опасно. А потом злосчастная преступная группировка вырезала их всех до одного. Несколько недель спустя представитель Агоры выступил в программе новостей, которую транслировали по радио по всему миру, с печальным объявлением. Последний из рожденных Фурии умер от ран, полученных во время беспорядков, навсегда прервав этот великий род. Вдруг нику сказал с наигранным весельем. «Вообще-то я знаю замечательную историю о фурии и таракане». «Боги, смилуйтесь!» — застонала Чимди. «Ладно, просто скажите мне, куда мы идем, и я заткнусь». Эдей ответил все тем же тихим голосом. «От дома девяти за нами следил мужчина. Мы полагаем, что он каким-то образом связан с духами. Он рожден Фобосом». Нико и Чимди замерли. Похоже, они тоже пересекались с тем главарем банды, о котором упоминал Эдей. «Если он схватит вас, помните, что страх мы ощущаем каждый день и все же продолжаем двигаться вперед. Прими свой страх, но не сворачивай с пути». Автор Эдей Руна произнесла Чимди, так словно процитировала великого мыслителя. Нико фыркнул, Эдей раздраженно заворчал. «Я лишь хотел сказать, что рожденный Фобосом вызывает знакомые нам всем чувства. Мы их прожили, мы их пережили, и мы сможем пережить их снова. В любом случае старайтесь». Не смотреть ему в глаза. Именно так он ловит на крючок. «Не смотри страху в глаза», — сказала Чимди. «Автор Эдей. Эй!» Эдей ткнул девушку в плечо. Ио прыснула, Эдей взглянул на нее с усмешкой. Внезапно нить в ее руках натянулась. Незнакомец остановился. Ио проследила взглядом за его нитью, тавила вверх по лестнице в высокое здание. Нико присвистнул. «Черт возьми!» «Театро?» спросила Чимди. «Ваш плохой парень ходит в театру? Театр Бланко, как он назывался полностью, представлял собой массивное сооружение из белого мрамора с десятью поддерживающими крышу высокими колоннами, каждая из которых была украшена фигурами главных божеств. Фурии, изображенные в виде уродливых старух со змеиными волосами, грации, молодые, красивые и нагие, музы, каждая со своим инструментом. Диаскуры – торжественные и абсолютно одинаковые. Мойры – ткущий свой гобелен. Эроты – семь крылатых братьев любви. Оры – три держащиеся за руки, длинноволосые сестры, следящие за течением времени. Керы – три темные сестры смерти. Аниры – три брата снов и грез. И, наконец, Асклепии – четыре дочери здоровья и медицины. Ио удивило, что рожденный Фобосом пришел именно сюда. Театро Бланко был одним из самых дорогих и эксклюзивных оперных театров во всем мире. Здесь выступали именитые певцы, ставили широко известные пьесы и мюзиклы, иногда давали концерты высокоинтеллектуальные комики и популярные танцоры. Ради того, чтобы получить заветный билет, людям приходилось занимать очередь в кассу задолго до рассвета, а порой этого оказывалось недостаточно. Ио вспомнила дорогой костюм мужчины и одержимость, с которой он счищал грязь ее шарфом. Возможно, он попросту богат. Инорожденные часто не могли удержаться на работе, потому что работодатели считали их ненадежными. Но что, если инорожденный появится в богатой семье? Ио сомневалась, что с ними обращаются так же. «Как мы туда попадем?» — спросила Чимди. У входа стояли двое вышибал, и невысокая, хорошо одетая дама, которая проверяла билеты. Каким бы ни было сегодняшнее представление, оно привлекло необычную публику. Повсюду мелькали дорогие пиджаки и платья, идеальные прически. Но вот возраст этих посетителей был гораздо меньше, чем у заядлых театралов. Здесь собрались студенты и молодые специалисты, все не старше сорока лет. «Сюда!» — позвал Нико. «Я знаю гардеробщицу!» Они последовали за ним через боковую дверь и по коридору, устланному толстым ковром, прошли к главному холлу, где вежливо подождали, пока Нику поговорит с девушкой-гардеробщицей. Она ласково похлопала его по щеке и сунула ему какой-то предмет. Когда Нику вернулся, его лицо полыхало так же, как и его волосы. В руках он держал ключ от свободной ложи. «Видишь?» — обратился он к Чимди, тыкая большим пальцем себе в грудь. «Чудо!» Все трое захихикали. В толпе они поднялись по лестнице на шестой этаж, быстро вошли в свою ложу и закрыли дверь, прячась от посторонних глаз. И он одел очки и окинула театру взглядом. «Боги!» — выдохнула она. Круглую сцену обступали шесть ярусов ложь, каждая из которых была обтянута красным бархатом с золотой вышивкой. Стены украшали цветочные узоры, а с парапетов выглядывали головы сатиров. Весь первый этаж представлял собой сцену, самую большую из тех, которые когда-либо видела Ио. Сцена располагалась прямо под огромной люстрой с подвесами, похожими на тысячи крошечных слезинок. Зачарованная красотой, Ио опустилась на мягкое, как подушка, сиденье. Так вот как живет высший класс. Плюшевые стулья, пение скрипок и яркие, как солнце, люстры. Ио подумала о заброшенном театре на Птичьей улице Вылох, о его обвалившейся стене и безобразном балконе. Конечно, из театра Бланко не видно луны, но это и не имело значения. Он напоминал ей дворец из сказки. «Вон он», — сказал Эдей, указывая на крайний левый вход на сцену. Там, сунув руки в карманы, стоял рожденный Фобосом. «Окружим его?» — спросила Чимди. «Схватим, когда начнется спектакль». «Нет, подождем. Посмотрим, с кем он станет разговаривать». Люстра погасла, и по зрительному залу пробежал шепот. В приглушенном свете Ио увидела, как рожденный Фобосом отошел в сторону, и позади него открылась дверь. Оттуда появился мужчина. Преследователь что-то сказал ему на ухо, тот кивнул, изобразил на лице твердую улыбку и поднялся на сцену. Когда его осветили прожекторы, театру Бланку взорвался аплодисментами. Ио зажала рот, чтобы подавить вздох. Она узнала эти высокие скулы, эти тонкие губы, Эти блестящие черные волосы и живую улыбку. Последние несколько месяцев это лицо красовалось на всех рекламных щитах аланте Человеком, перед которым только что отчитался рожденный Фобосом, был Люк Сен-Иф. «Добрый вечер, дамы и господа!» Сен-Иф приветственно взмахнул руками, описав ими в воздухе круг. Сегодня мы собрались здесь, чтобы представить инициативу нового ордена и возможности, которые она открывает. Очередная волна аплодисментов. Сен-Ив рассыпался в бесконечных благодарностях. Во-первых, позвольте представиться. Большинство из вас знают меня как комиссара полиции Аланте или кандидата в мэры, и я не сомневаюсь, что вы наслышаны о моем прошлом. Да, я действительно родился в богатой семье в Нанзе. Да, я вступил в корпус айсбергов против воли моей семьи. И да, я вернулся с ужасной травмой позвоночника и опиоидной зависимостью. После двух тяжелых лет реабилитации я поступил на юридический факультет, закончил его с отличием и в возрасте 34 лет был назначен комиссаром Аланты. Многие говорят, что назначение в затонувший город было испытанием, придуманным моим начальством с чем я полностью согласен. Этот город может уничтожить. Всех, рожденных фуриями, он определенно уничтожил». Ио вжалась в кресло и нахмурилась, скрестив руки на груди. «Все эти богачи из Нанзи воображают, будто знают таланты, но чаще всего им известна лишь его уродливая сторона, о которой говорят в новостях». «За год моей работы в должности комиссара нам удалось закрыть более половины Городских тотализаторов с химеринами, увеселительных домов, дворцов грез и горных заведений. Были распущены десятки маргинальных банд. Нашим доблестным полицейским и судьям удалось привлечь к ответственности фабрики, нарушающие законы против загрязнения окружающей среды, компании, дурно обращающиеся со своими работниками, и известных чиновников, неэффективно распоряжающихся городскими фондами последовало многозначительное молчание, отсылка к чему-то, что Ио упустило. Политика холмов редко достигала ушей жителей Илов, кому какое дело до сброда из высшего сословия, когда банда Энея снова собирает пошлину на Розмариновом мосту. До выборов оставалось всего пара дней, и, по слухам, каждый главарь мафии Илов отдал все свои деньги в поддержку оппонента Сен-Ива, консервативного, но все же более сговорчивого, Нынешнего мэра. Веками, продолжал сен Ив, мы доверяли и нарожденным следить за порядком среди их сородичей. Рожденные фуриями могли видеть следы преступления на коже, точно пятна грязи. Они умели выбивать признание и наказывать своими могучими кнутами. Такова была их сила. Но некогда славного ордена фурий больше нет: девять стали отшельницами, затворницами, сидящими в своем драгоценном доме. Присматривать за инорожденными преступниками Аланте стало некому. И они, разумеется, этим воспользовались. На белом экране позади комиссара мелькали диаграммы и графики. За последние десятилетия уровень преступности в большинстве городов-государств значительно вырос, особенно в Аланте. Однако более тревожным является тот факт, что количество обвинительных заключений резко снизилось. «Виновным признается лишь каждый десятый инорожденный. Проще говоря, мы больше не можем доказать причастность инорожденных». Какая же лицемерная чушь. Виновным признавали одного из десяти инорожденных, потому что именно один из десяти и вправду был виновен. На них постоянно вешали преступления, которых они не совершали, только потому что они были теоретически на это способны. «И тут в дело вступает инициатива». На экране появился новый слайд, на котором в аккуратной таблице были представлены цели и методы инициативы. Чтобы поймать инорожденного, нужно быть инорожденным. Представим себе простую ситуацию. Лето в городе невыносимая духота, и вы открываете окно, чтобы впустить легкий ветерок. Но вместе с ним через окно проникает рожденный Аниром со своими братьями и погружает вас в глубокий сон а затем они выносят из вашей квартиры все самое ценное. Вы звоните в полицию, но что там могут сделать? Максимум, на что вы можете надеяться, это что воры совершат ошибку и их поймают с поличным. А теперь представим все иначе. Полиция поручает дело спецподразделению и нарожденных двум близнецам, рожденным диаскурами. Они смотрят на пол и ковры вашей квартиры и видят маршруты тех, кто нанес вам визит, где они были и куда пойдут дальше. В течение всего одного дня воры будут пойманы, а вам вернут ваши вещи. Но на этом механизм не остановится. Преступников передадут специальным и обвинителям, чьи обязанности вскоре будут описаны самими Агорами, потомками Ор, богини времени, порядка, справедливости и мира». Сен-Ив замолчал, как бы ожидая, пока его воображаемый сценарий дойдет до сознания людей. Аудитория не издавала ни звука. тысячи человек жаждало продолжения. Им нравилась эта идея, нравился он. Человек, утверждавший, что его поддерживает Агора, высшая форма правления инорожденных. Человек, который наверняка послал за Ио и Эдеем, рожденного Фобосом. Сын Ив продолжал. «Вы можете спросить меня, Люк?» Откуда ты знаешь, что эти инорожденные говорят тебе правду? Как ты можешь быть уверен, что они сами не являются преступниками? Что ж, друзья, мой ответ прост. Вы должны верить. Вы должны доверять. Наше общество уже давно разделено на тех, в чьих руках сосредоточена власть богов и тех, в чьих руках сосредоточена власть денег». Но я верю, нет, я знаю, что инорожденные не являются испорченными или злыми по природе. Они могут быть добрыми, умными, благородными людьми, которые любят свой город и хотят, чтобы он процветал. Ну, конечно, могут. Почему сын Ив преподносит тот факт, что он увидел в простых людей, как что-то невероятное? Почему инорожденные должны доказывать свою ценность, обслуживая город, который при любой возможности вытеснял их на задворки? защищать тех, кто создал эту гнилую систему, из-за которой нарожденных стали бояться. Ио дрожала от ярости. Какой же пропагандистский бред! И самое ужасное, что собравшиеся в зале все это проглотили. «Я знаю это, друзья», — сказал Сен-Ив, «потому что тесно сотрудничал с инорожденными, чтобы сформировать пункты моей инициативы. И потому что...» — по толпе пробежал ропот волнения. «Я очень сильно влюблен в одну из них». Он указал рукой на боковую дверь. Ее тотчас осветили прожекторы. «Мои дорогие друзья», — произнес сын Ив, «позвольте представить вам мою лучшую подругу, любовь всей моей жизни, а со вчерашнего дня и мою невесту Таис Ора».